21.00 Мейбл Верц была грузной толстухой 74 лет, и ноги все чаще отказывались служить ей. Она хранила городские предания и сплетни, архив пятидесятилетий, ссор, смертей, крашей, супружеских измен. Да, она была сплетницей, но не злобной, хотя ее слова нередко вносили раздор. Просто она жила жизнью города. Фактически она и была городом. Это толстая вдова, почти не выходившая из дома, и большую часть дня сидящие в окна, в шелковом халате, с телефоном у правой руки и биноклем у левой. Сочетание этих двух приборов, плюс обилие времени для их использования, превратило ее в паука, сидящего в центре города, своей паутины разговоров и слухов. Она глядела на дом Марстонов. Пытаясь выяснить что-либо о его новых обитателях, когда ставни слева от крыльца вдруг открылись, показав отблеск тусклого, явно неэлектрического света. Она успела только мельком разглядеть нечто вроде силы этого человека, стоявшего у окна, но этот мгновенный взгляд заставил ее вздрогнуть. Она подумала, что же это за люди, которые открывают окно только по ночам. Положив в бинокль, она сняла трубку. Два женских голоса. Она быстро определила, что это Харчи, Даром и Глинч с Говорили о том, как Райерсон нашел пса Ирвена Пулинтона Она сидела тихо, затаив дыхание, чтобы они не услышали ее присутствия на линии.